Я надеюсь, что ты никогда не станешь таким. На сей раз тему сменил он. Что ты знаешь о ЮАР? Да не очень-то и много. Ну, например, что с чернокожими африканцами там обращаются почти как с рабами. Я, конечно, против этого. В Народном университете у нас была встреча с одной негритянкой из ЮАР. Она такое рассказывала, что просто в голове не укладывается. В любом случае, ты знаешь больше меня, — сказал Валандер. В прошлом году, когда был в Латвии, я все время удивлялся, как умудрился дожить до сорока с лишним лет, ничего толком не зная о мире. Ты же не обращаешь внимания. Помню, лет в 12-13 я пытался задавать тебе вопросы, но ни тебя, ни маму вообще не интересовало, что происходит за нашей калиткой. Только и разговоры, что о доме, о клумбах, да о твоей работе и ни о чем другом. Ведь вы поэтому и расстались. Ты так думаешь? Вы всю жизнь свели к проблеме тюльпанных локовиц и новых кранов в ванной. Вот о чем вы рассуждали, вообще разговаривали между собой. — А что дурного в разговорах о цветах? — За своими клумбами вы не видели, что происходит вовне? Она резко провала разговор и спросила. — Сколько у тебя времени? — Час, по крайней мере. — Стал быть, фактически нет. — Но можно повидаться попозже вечером, если хочешь. Дочь перестала, не вышла на улицу. — Нетрудно не трудно ходить на таких высоких каблуках? — с сомнением спросил Валандер. — Трудно, но постепенно привыкаешь. Хочешь попробовать? Валандер заметил, что ужасно радкий. Внутри что-то расслабилось. Он провожал дочку взглядом, пока, махнув на прощание рукой, не исчезла в метро. И в эту самую минуту понял что именно приметил днем в халунской квартире и никак не мог определить. Теперь он знал, что это было. Пепельница на полке. Совсем недавно он уже видел такую. Может, это случайность, но вряд ли. Ему вспомнился вечер, когда он ужинал в истатской гостинице «Континенталь». Сперва сидел в баре, и на столе перед ним стояла стеклянная пепельница. Точь в точь такая же, как в гостевой комнате у Рыковых. — Коноваленко, — подумал он, — Коноваленко побывал в Континентале, возможно, сидел за тем же столиком, что я, и не устоял перед соблазном прихватить с собой тяжелую стеклянную пепельницу. — Человеческая слабость, самая заурядная. Ему и в голову не могло прийти, что комиссар уголовной полиции из города Истат заглянет в небольшую комнату халунской квартиры, где он временами ночует. Валандер поднялся в свой номер, размышляя о том, что не такой уж он никудышний полицейский. Время пока не упущено, и он сумеет раскрыть бессмысленное и жестокое убийство женщины, заблудившейся на дорогах. Крагихольм. Затем он подытожил все, что знал. Луиза Окерблум и класс Тенгблад убиты из нового оружия. Кроме того, Тенгблада застрелил человек, говоривший по-шведски с акцентом. На черного африканца, свидетеля убийства Луизы Окерблум, охотится человек, который тоже говорит с акцентом и предположительно зовется Коноваленко. Этот Коноваленко знакомый Рыкова, хотя тупорно упорно отпирается. Судя по комплектации, Рыков вполне мог быть Нордстрёмом, которому Альфред Хансен сдал дом. И в Рыковской квартире есть пепельница, доказывающая, что кто-то из них бывал в выстаде. Немного, конечно. если б не пули, взаимосвязь выглядела бы весьма и весьма шатко. Но здесь им поможет интуиция. Теперь нужно положиться именно на нее.